Глава 14. Странная девочка. Вечером Юлька зачем-то подошла к окну и воскликнула. «Вот это да! Что там такое?» — спросила Алиса. Но Алиса не сразу подошла к окну. Она спросила еще раз. «Все-таки скажи, Юлька, что ты там видишь? Да не бойся, это не пираты!» — засмеялась Юлька. «Там внизу стоит Наполеон Бонапарт в треуголке, под самым фонарем. Меня увидел и машет рукой. Вот умора». Алиса так и не подошла к окну. Она спросила, «А у вас что, Наполеоны часто гуляют по улицам?» «Зачем же пиратам так странно одеваться?» — ответила Юлька. А я читала, что когда-то давно охотники в Африке одевались по-дурацки, любопытные страусы к ним бежали со всех сторон поглядеть на чудо. Тут страусов и пристреливали из лука. Юлька отошла от окна. «В самом деле...» «Зачем человеку одеваться Наполеоном и стоять под моим окном?» «Я тебе скажу, зачем. чтобы я делала на месте пирата?» «Стала бы проверять мои связи. Вспомнила бы, что я лежала в палате с одной девочкой, которая очень отважно вела себя, когда напали пираты. Может быть, Алиса все этой девочке рассказала? А если Алиса рассказала, может, она потом к этой девочке убежала? Как ты думаешь, логично? Знаешь что?» «Я позвоню Алику Борисовичу». «Зачем? Твоя мама с ним уже сегодня разговаривала по телефону?» «А я спрошу, не искал ли кто-нибудь мой адрес?» «Это ничего не изменит», — сказала Алиса. «Если они тебя выследили, то скоро жди гостей. И зачем я только тебя впутала в эту историю?» «Кого впутала и в какую историю?» — спросила Наташа, входя в комнату. «Вы что-то, девочки, секретничаете, а меня в свою комнату не впускаете». — Нет, что ты, мама, — сказала Юлька, — у нас нет таких секретов. — Если нет, неси чай, — сказала Наташа, — и зови бабушку. Когда уже пили чай, Наташа вдруг вспомнила. Я сегодня с вашим Аликом Борисовичем разговаривала. Он сказал, что какой-то мальчик приходил в больницу, спрашивал Юлькин адрес. — Когда же ты успела поклонникам обзавестись? — Нет у меня никаких поклонников, — возмутилась Юлька. Алиса под столом наступила ей на ногу. — Ой! Сразу поняла Юлька. «А как он выглядел?» Я не поинтересовалась. В дверь позвонили. Юлька хотела вскочить, но Алиса удержала ее. «Ну что же вы?» — спросила Наташа. «Открывайте, девочки!» «Мама», — попросила Юлька, — «открой, пожалуйста, и если это Наполеон, скажи, что меня нет дома». «Кто?» — спросила бабушка. «Наполеон?» «Тогда я сама открою дверь. Всю жизнь мечтала встретиться с Наполеоном». «Мама», — повторила Юлька, — «Ты сама открой!» «Наташа», — сказала Алиса, — «нас нет дома». «Мы вообще здесь не живем», — сказала Юлька. «Понимаешь?» Звонок звонил, не переставая. «Ладно», — сказала Наташа, — «попытаюсь разобраться». «Девочки, я не понимаю суматохи», — начала марь Михайловна. «Тише!» Слышно было, как Наташа открывает дверь. Потом ее голос. «Вам кто нужен?» И вдруг все услышали тонкий... Девичий голосок. «Я к Алисочке». «Какой?» «Молодец», — Наташа подумала Алиса. «Я из школы», — послышался девочкин голос. «Мне учительница велела к Юле с Алисой пойти». «Зачем?» — спросила Наташа. «Они должны помочь готовиться к экзамену. Они обещали». Голос у девочки был такой тоненький, словно она вот-вот заплачет. «А к какому экзамену?» — спросила Наташа. «К какому-какому?» Голос девочки изменился, и в нем прозвучала злость. «К самому главному экзамену!» «А ты в каком классе, девочка?» — спросила Наташа. «Не скажу». «Боюсь, что такие маленькие девочки не сдают экзаменов, а играют в куклы. Тебя неправильно сюда послали. Алиса здесь живет? Вы мне ответили, женщина!» «Это он!» — прошептала Юлька. Алиса кивнула. «Странная девочка!» — сказала бабушка. «Пойду посмотрю». «До свидания!» — сказала Наташа. «Мы еще увидимся!» — сказала девочка. «Только ты меня не узнаешь!» — хлопнула зверь. Бабушка с Наташей вернулись в комнату. «Странная девочка!» — сказала Наташа. «Кто и зачем мог ее к нам послать?» Юлька молчала. Алиса снова села за стол и подвинула к себе чашку. «Может, кто-нибудь хочет со мной откровенно поговорить?» — спросила Наташа. Девочки молчали. «Ну ладно, — сказала Наташа, — но не воображайте, что у меня плохая память. Мы тебе обязательно все расскажем, мама. Честное слово, — сказала Юлька. «Только не опоздайте, — сказала Наташа. Поздно вечером, когда девочки уже легли спать, Юлька забралась к Алисе на диван и зашептала. Может, ей все рассказать? Она поймет, она своя». «Ты не понимаешь, — ответила Алиса. Наташа хороший человек, но она в первую очередь мама». Она должна нас с тобой защищать. Ты представляешь, что она будет думать? Она же с ума от беспокойства сойдет. И бабушка тоже, печально сказала Юлька. Теперь мы должны быть вдвойне осторожны, сказала Алиса. Завтра или послезавтра они доберутся до школы. А мы еще ничего не знаем.